Глава 55. Дорогая, от мысли, что говорит с единственным человеком, которому слепо доверяет в этом мире, у Бена на глазах выступили слезы. Дженнифер никогда не обрывала дружеской связи между ними, чего бы он ни натворил. Похоже, Дженнифер была в таком же состоянии. Она тоже плакала так сильно, что Бен с трудом ее понимал. Она, она, она... Ты уджул сокровище? Спросил он. Хотя она наверняка уже отзывалась на другие ласковые прозвища, которые придумал для нее новый мужчина. Но для Бена она всегда останется его единственным бесценным сокровищем. Она, она, услышал он. Последнее слово растворилось в звуке, похожем на крик умирающего животного. Ради бога, Дженни, что? Исчезла. Теперь он понял. Исчезла? Как исчезла? «Джул!» — всхлипывала Дженнифер. «Ее здесь больше нет. Подожди, успокойся, пожалуйста, и расскажи все сначала. Где ты сейчас?» «В Верхове!» — она шмыгнула носом. «Как ты сказал? Я приехала сюда, чтобы встретиться с твоим отцом, и сейчас стою в палате Джул, и...» Последние слова. Она прокричала. «Ее нет! А где врачи? Медсестры!» «Понятия не имею. Ее кровать пуста, я...» Бен услышал какие-то голоса на заднем плане. «Бен, подожди, пожалуйста, я перезвоню через минуту». Он инстинктивно поднял руку и помахал рукой в знак протеста. «Нет, Дженни, пожалуйста, не клади трубку!» Слишком поздно. Его жена уже отключилась. И тут же в его руке снова завибрировала. «Что случилось?» — спросила арецу которая гнала по левой полосе в сторону триумфальной колонны. Бен ей не ответил, не мог ничего сказать. Пришло новое сообщение от отправителя, который сумел скрыть свой номер телефона. С нехорошим предчувствием, которое как свалочный газ распространялось внутри его, Бен кликнул по танцующему конверту на дисплее и открыл папку с входящими сообщениями. Это сообщение от Дианы, номинированный вами внезаконник Бен Рюман еще не пойман. Информацию о его актуальном местонахождении вы можете найти по этой ссылке 3 3w.achtnacht.online. Бену потребовалась целая вечность, как ему показалось, чтобы понять, что он сейчас прочитал. Автоматически сгенерированное сообщение со страницы achtnacht Прямо на его сотовый телефон. Нет, не на его сотовый. А на тот, который он одолжил. У Джул, собственной дочери. Она меня номинировала? «Нет!» — крикнул он так громко, что Арецу от страха чуть было не потеряла управление. «Нет, это неправда!» — мысленно продолжал кричать Бен. «Не Джул. Она любит меня. Она не могла меня номинировать. Только не моя родная дочь. Это невозможно!» почти так же невозможно, как и бесследное исчезновение пациентки в коме из больничной палаты.